Инга направилась ко мне. С ехидной улыбкой на лице. «Я все про тебя знаю». Села рядышком, хотя места на диване хватало. «Кстати, я не против адельтеров». «С тобой согласованных?» Я даже не удивился подачи данного высказывания. Новос уже. Их так растили. «Нет, зачем? Во-первых, это бессмысленно, а во-вторых, унизительно. Для тебя и для меня». «И ты спокойно будешь мои походы налево терпеть?» «Нет, но ревность демонстрировать не буду. Я понимаю, что у тебя есть обязательства». «Громко сказано «обязательства». Зачем ты вообще этот разговор завела? Я вроде не бегаю за юбками с высунутым языком». «Ты на Славу смотрел». «И что? Ты видела ее глаза? Как можно на нее не смотреть? К тому же на нее Андрей запал». «Да? Неважно. Нужно было это проговорить». Поднялась и пошла прочь, качая попкой, словно двигалась по подиуму. А я остался один, пытаясь понять, что она действительно хотела сказать. Не то же, что сказала. Точно. Женщины, блин. Вечно все усложняют. Сиди теперь, думай, какой смысл она вкладывала в свои слова. А больше-то мне заняться и нечем. Решил не перегружать и без того измученный мозг и решил отправиться спать. Это все мило, конечно, клановые посиделки и все такое, но фиг его знает, как все дальше будет. Может, опять на несколько суток какой-нибудь кризис вылезет. Мне удалось выспаться. Пять часов сна после неполных двух суток бодрствования для человека были бы недостаточны. Зато для мутанта – вполне. Поднявшись с дивана бодрым и отдохнувшим, я обнаружил, что наступила ночь. Усмехнулся. Вот так и рождаются легенды о вампирах. И отправился в операционный зал. «А я как раз думал тебя будить». В помещении были только Михаил и Андрей со Славой. Парочка, кажется, нашла общий язык. Сидели в уголке, сохраняя вполне пристойную дистанцию, и негромко разговаривали. Кажется, Кощей рассказывал девушке, как устроена жизнь в социуме новусов. Безумно интересная тема для склеивания подружки. Ага. Зачем? А Миша, кстати, вообще спит? Я, признаться, как-то не задумывался над этим но торчит он тут все время. Датчики движения срабатывают по всему периметру. Я уже раза четыре высылал дежурную группу, но они ничего не обнаружили, словно кто-то специально заставляет датчик сработать и тут же уходит. Да? Странно. Ну-ка, погодь. Активировав сканер, я проверил наличие ноусов в окрестностях нашей базы и обнаружил одного не нашего. Точка перемещалась вокруг базы ровно по периметру датчиков движения и, обходя камеры наблюдения с такой уверенностью, будто знала, где они стоят и куда направлены. Впрочем, почему будто? Лично я так умею. Чувствую что-то вроде направленного излучения. Неужто китайцы коллегу прислали? Впрочем, слепок был совсем не похож на ликвидатора. И никаких следов? Не, вообще. Будто эта скотина по воздуху ходит. Интересно. Сходить, что ли, проверить? Дурной. Да ладно, забей. Шучу я. Но только есть у меня ощущение, что по мою душу гость. Дай-ка я еще посмотрю. Точка пропала. Затем снова появилась на границе действия сканера. Приблизилась к датчику. На экране у Михаила тут же выскочила табличка с алярмом. И снова ускакала за пределы видимости. Но я успел ее опознать. Монтикора Пастыря. Вот же блин. Зверушка командира сектантов. Помнишь Монтикору? Что и тут надо? Не уверен. Но раньше Пастырь ее использовал как почтового голубя. В смысле? В смысле он отправил тогда зверюгу, чтобы меня навстречу пригласить. А потом попытался в Стасис положить и похитить. И ты думаешь? Вряд ли. Он фанатик, но не дурак. Не стал бы второй раз такой трюк использовать тем более облажавшись ранее. «Тогда чего он хочет?» «Давай понаблюдаем». И мы стали наблюдать. Монтикора еще пару раз активировала сигнализацию, отошла. Потом сменила тактику, стала бегать туда-сюда, от места, где, как я понимал, находится вход на улицу, ведущий к нашей базе, к другому. Глянул по карте на телефоне. Здание. Частный дом, как и большинство в этом околотке стоящий метрах в пятидесяти от границы действия сканера. Монтикора раз десять повторила этот маневр, прежде чем до меня дошло, что она рисует стрелку на моем радаре. Типа, иди к этому дому. «Миш, а что у нас тут?» Я ткнул пальцем в картинку дома на телефоне. «Частный дом, пустой. Тут в начале улицы три завалюхи пустых стоят. Это один из них». Похоже, Монтикора приглашает меня сходить туда. «Очень настойчиво». «Да ну нафиг! Это же ловушка!» «Может быть. Но кто сказал, что я пойду один?» «Отправь туда дежурную группу. Пусть проверят дом». Едва воины вышли с базы, Монтикора стремительно покинула радиус действия радара и больше в нем не появлялась. Четвертые окружили завалюху, проникли внутрь и доложили, что все чисто. Точнее, наоборот. Эти хреновые спецназовцы, шумно, постоянно друг друга подначивая, сообщали, что тут капец бардак и... «Блин, я штаны порвал». Только потом, когда я рыкнул в эфир, отчитались, что никого не нашли. «Ищите что-то, чего там быть не должно», — приказал я. «Скорее всего, оно лежит на самом видном месте». а «Это может быть конверт?» — тут же пришел вопрос. «Опиши». «Белый конверт, чистый, без адресов и марок, не заклеен. Внутри лист бумаги». «Ха, это тебе письмо, пляши». «Разговорчики». «Конверт на базу, режим радиомолчания». «Еще кто-то будет флудить? Прибью!» Пока бойцы тащились обратно, на этот раз не сопровождая каждое свое действие комментариями, мы с Мишей переглянулись с пониманием. навстречу будет звать. Ставлю сотку баксов». «Да хоть штуку. Не принимай, Вань», вклинился Андрей, про которого мы уже забыть успели. «Это слишком очевидно». Вскоре на стол лег конверт. Я вытащил из него сложенный вдвое лист бумаги. На нем от руки было написано три абзаца текста. «Ты не обязан мне верить, скорее наоборот. Но нам надо поговорить. Можешь взять всех своих людей, окружить место встречи, о меня держать под прицелом. Я согласен». «Слишком очевидно», — согласился я и продолжил читать. «Я даже не против того, чтобы потом ты меня убил. Главное, сперва выслушай. Мне есть что тебе сказать. Я ошибался. Очень сильно ошибался». И теперь из-за моей ошибки может пострадать очень много людей. Очень много. Я мог бы все написать и передать письмо тебе, но ты бы не поверил. Я бы точно не поверил. Это надо показать. Тогда сомнений у тебя не останется. Как не осталось у меня. В третьем абзаце было только «прошу, приходи». А далее место и время встречи. Сегодня ночью, через два часа. Кстати, недалеко, в Краснообске. Полчаса быстрого бега. кстати Это еще черта города или уже нет? Фиг поймешь этот Новосибирск. Я почему-то сразу решил, что это не ловушка, что пастырь действительно имеет сказать мне нечто важное. Не знаю, как объяснить. Пусть будет интуиция. Но она могла и ошибаться. Поэтому я протянул письмо аналитику. Слишком похоже на ловушку. Вынес тот ожидаемый вердикт. Не знаю, парни. Мне кажется, что нет. Не согласился с ним Андрей, принимая лист бумаги. «Мы же можем заранее подъехать, все проверить, обеспечить пути отхода. Можем взять всех воинов, у кого сейчас хватит сил с ними справиться». «Ты это...» «Выключай режим, шапка закидательства, маг воздуха. Слышал, как наш спецназ переговоры по рации ведет? Им учиться еще и учиться, флудерам недобитым. Понятно, что я засаду смогу засечь, и, скорее всего, мы справимся, если на нас сектанты нападут». «Ну, а че тогда?» «Не знаю». Есть ощущение, что ехать надо, есть опасение, что это ловушка. Может, я параною просто, но паранойя и здоровая бдительность – синонимы. Еще минут десять мы со всех сторон обсудили ситуацию и решили все-таки ехать. Подняли в ружье весь клан, ночевавший на базе, и выдвинулись к указанным координатам колонны из шести машин, в середине которой, сплошные джипы, ехал серый Рено Логан, лидера клана. Может, и права была Инга? Стоит поменять авто на что-то более солидное. Деньги вроде позволяют.